Глава девятая «Прости, малыш, я спать, а то у меня дежурство завтра, уйду на целые сутки». «Ясно. Давай помогу убрать». «Нет, я сама. Это же не сложно совсем». Залепетала Белка, все никак не в силах привыкнуть, что Гордей не брезгует делить с ней, в общем-то, женскую работу. У них в семье так было не принято. Белка даже представить не могла, чтобы ее дядька взялся помогать жене. Но Гордей все равно ее не послушал. Помог убрать остатки пиршества в холодильник. И пока она наводила порядок на столе, загрузил посудомойку. — У тебя зачет когда? — На десять часов второго. — Я постараюсь вернуться к девяти, чтобы тебя подменить. Фокин широко зевнул так, что челюсть его затрещала. — А там надо подумать, как тебе учебу окончить. — А что, Михаил Михайлович, правда мог бы с Гордейкой сидеть? «Он врач. Если бы я кому сына и доверил, то ему. Конечно, на постоянку это вряд ли возможно. Но приглянуть за нянькой пока нас нет». Белка кивнула. «Хотя, конечно, это тоже было для нее странно. С детьми у них по большей части возились женщины. Впрочем, она была не против пересмотреть свои жизненные установки. Если честно, предложенная мужем модель сосуществования, ей нравилась гораздо больше». Может, потому что она была как будто честнее? и почти мысли. Пока Белка заканчивала уборку, Гордей расстелил диван в комнате, которую она назвала бы кабинетом. В квартирке Фокина помимо огромной кухни-столовой было еще четыре просторных комнаты. И вот эта, небольшая и несуразно вытянутая, сплошь в книжных стеллажах. Впрочем, какое ей до них дело? «Важно ведь не это совсем, а то, что ее муж опять не планировал делить с ней постель. И это после всего, что он делал. Ох!» Белка переступила с ноги на ногу, не зная, как у него спросить. Как ей это все понимать? А Фокин стал раздеваться. Расстегнул пуговицы на красивой оливкового цвета рубашке. Дернул ремень. А заметив, что она все еще топчется в дверях, замер. «Ты чего, Белочка?» «Зачем тебе спать на неудобном диване, если у нас есть большая кровать?» Выплела Белка. Фокин медленно-медленно моргнул. Отвел руки от пуговицы на брюках, которую как раз хотел расстегнуть. Пригладил пятерней волосы. «Мне надо выспаться перед дежурством. Боюсь, и непосредственной близости от тебя это будет невозможно», — пояснил Сипла. Белка зависла, обдумывая его слова. И в конце концов решила, что Гордей Александрович... Имеет в виду ночные подъемы гора, которые не дадут Фокину отдохнуть как следует. По простоте душевной пропуская мимо ушей довольно жирный намек совсем на другое. «А, ну я тогда пойду». Белка крутанулась на пятках и выскочила из комнаты, ругая себя, на чем свет стоит за то, что... Как будто даже хотела быть остановленной. Влетела в спальню. Застыла у зеркала, прижав ладони к горящим щекам. «Наверное, она совсем. Наверное, с ней что-то не то. Почему ей так горько было от того, что он не продолжил начатого? Почему все ее тело горело и откликалось, несмотря даже на страх, который никуда, никуда не делся? А ему? Ему что, вообще не хотелось закончить? Ну, или хотя бы приласкать ее еще немного? Ей ведь так понравилось. Она не против была совсем. Уж лучше знать, как она там». Неизвестность ее убивала. Понимая, что навряд ли уснет, Белка достала толстенную распечатку с лекциями и принялась их повторять. Уж лучше об учебе думать. И то ли лекции были скучными, то ли она слишком вымоталась за последние дни. Но поучиться не удалось. Девушка практически тут же уснула. Проснулась от того, что закряхтел гор. Села на кровати, огляделась. Сынок закряхтел сильней. Пришлось вставать. Вот же, не успел. Хмыкнул Фокин, заходя в комнату. Белка растерянно хлопнула глазами. Он был уже полностью одет. Сколько же времени? А? Хотел гора покормить, чтобы он дал тебе поспать подольше, но не успел. Пояснил Гордей, встряхивая бутылочку. Да ты что? Надо было меня разбудить. Гора покормить, а сам без завтрака на работу. Стыдно было. Просто ужасно стыдно. Но никакого от нее толку. Он вон как к ней хорошо относится, а она... Белка пугливо вскочила. Стала бестолково метаться по комнате. Да я позавтракал. Со вчера ведь полно еды осталось. Фокин подхватил разоравшегося гора на руку и сунул ему в рот соску. — Кстати, мы кое-что вчера забыли. Пойдем. Поманил жену. И такие у него глаза были хитрые, что и в Белке любопытство проснулось. Гуськом перекочевали в гостиную. Но? Что? Не поняла Белка. Фокин закатил глаза. Ты собираешься подарки искать? Где? Обалдела девушка. Под елкой. Разве не туда их обычно Дед Мороз складывает? Я специально форточку открыл на ночь. Теперь пришел Белкин черед закатывать глаза. Но все же она не стала говорить вслух что уже давным-давно ни в какого Деда Мороза не верит. Закусив язык от усердия, опустилась на колени, поводила рукой по полу и, наконец, наткнулась на красивую беленькую коробочку. «Ну как? Угодил Дед Мороз-то?» «Угу», — всхлипнула, закусив губу. «Даже не знаю, как мне его и благодарить!» «Ну, можешь поцеловать, для начала!» Белка встала, опираясь на ладонь. Подошла к мужу, смутившись и на несколько секунд прижалась к его губам, встав на пальчики. Все же Фокин был ощутимо выше. Да и гор в его руках мешал. «Спасибо! И не только за телефон!» «Не реви!» — проворчал Фокин. «Лучше давай сюда своего китайца. У меня есть 15 минут, чтобы поменять карточку и все переустановить». Вообще-то Белка и сама могла это сделать, но ей нравилось то, как Гордея Александровича о ней заботился. «Наверное, кроме прочего, Она видела в нем и отца, который ушел так рано. Жаль было его отпускать. Еще и на целые сутки. Да и к тому же страшно. Как она одна справится с сыном, но не привыкла она еще к роли матери. Вроде делала все как нужно, но тревожность никуда не девалась. А еще ведь голос совести... Ты его чуть не бросила, ты плохая мать! Ни на секунду не затыкался. «Эй, ну что опять? Страшно одной?» Вот как он так ее чувствовал? Признаться в собственной несостоятельности было стыдно. А врать? Грешно. Белка прижала сына к груди, провела носом по его темным волосикам и, не глядя на мужа, кивнула. «Вдруг не справлюсь?» «Смотри, я у тебя первый в быстром наборе. Вторым номером идет Михалыч. Если вдруг какой ЧП, звонишь мне и ему. Все». А если просто поболтать, пиши мне в телегу. Я как смогу, ответить, чтобы не скучала. Прости, зря я. Не зря. Ты волнуешься, и это нормально. Фокин уже спешил, поэтому разговоры они продолжили на ходу. Пока он натягивал куртку, все ту же зеленую парку с рыжим мехом, Белка с Гором топтались в проходе. Дверь никому не открывай, только Михалычу. Если захочешь выйти с Гором на прогулку, смело ему звони. Он проводит. Одной пока лучше не надо. Да и... Я тебе тут поставил простенькую следилку на телефон для собственного спокойствия. Ладно. Речь не о недоверии, если ты себе именно так это объяснила. Это на случай какого-нибудь ЧП. Белка зарделась от удовольствия. Фокин ее. Мужик совершенно удивительный. Все он под контролем держит. Все наперед просчитывает. А следилка? Ну что ей от него скрывать? А так да, так спокойнее даже ей самой будет. Ну, пока!» Гордей Александрович деловито похлопал себя по карманам. «Пока!» «Что, даже на прощание не поцелуешь мужа?» Белка ничего сделать не успела, хотя и хотела. Фокин к ней сам склонился. И вот это был поцелуй! Не то, что невинные потуги до этого. Жаркий, с языком, который он мягким толчком погрузил ей в рот. Это чтобы ты сильнее скучала. Да уж куда сильней. И, казалось бы, дел у нее вагон. Сынишка, стирка, уборка, глажка, подготовка, в конце концов, к экзаменам. А все равно скучала, да. В голове он сидел. Ближе к обеду в дверь позвонили. Приникнув в глазку, Белка узнала Михаила Михайловича. Торопливо загремела замками. «Привет, Белочка. Я тут на прогулку иду. Составишь мне с гордейкой компанию?» «Конечно. Нам только одеться надо. Подождете? Я быстренько». «Подожду, чего не подождать. Одевайся только теплее, там аж минус десять, представляешь? Но ну, красота. Все деревья в наледи. Прогулка вышла чудесной. Разговор познавательным. Хотя, конечно, было странно узнавать подробности детства мужа от постороннего человека. «Чего Белка не поняла? Так это того, что и сама не на шутку разговорилась». Михаил Михайлович так ловко ее пытал, что она ему всю свою жизнь как на духу выложила. «А чем, говоришь, твой отец занимался?» «Вином». Белкина упала огромная мохнатая снежинка. Она фыркнула. «У него знаете, какие виноградники были? Что вы...» «Виноградники, значит?» «Да, что? Вас это смущает? Вы трезвенник?» «Нет, с чего бы!» засмеялся Орлов. «А что с ними теперь?» «Не знаю». Пожала плечами Белка и, осторожно, еще не приноровившись, толкнула коляску с бордюра. «Скучаешь по тем местам?» «Да, очень скучаю. Думала, окончу институт и вернусь. Но все вышло по-другому». «И ведь неплохо вышло, а, Белочка?» Белка, испугавшись, что Михаил Михайлович решит, будто она мужа недостаточно ценит, испуганно тряхнула головой. «Конечно». «Мне очень повезло с Гордеем Александровичем. Без него я бы наделала глупостей». «Ты Гордея никак по имени-отчеству зовешь?» Усмехнулся бусы Орлов. «В шутку, чтобы различать их с Гордеем. Я же сына в честь мужа назвала». «Да это понятно». Прогулка закончилась тем, что Михаил Михайлович затащил Белку в кофейню. Там они выпили по чашке кофе и съели по теплому круассану. А когда Гордей начал кокситься, поспешили домой кормить его. И только вечером, искупав сына и уложив сына спать, Белка вдруг поняла, что она, в общем-то, неплохо одна справилась. Даже ни разу Фокину звонить не пришлось. Она могла собой гордиться. Белка и загордилась, да. То и дело улыбалась, засев за конспекты. А потом ей на телефон пришло сообщение. «Стоило уйти из дома, как обо мне все забыли», — жаловался Фокин. Мы не забыли. Мы не хотели тебя отвлекать. А я везде и от вас жду сообщения. Белка округлила глаза. Надо же. Она и не знала, что взрослому мужчине может такого хотеться. Пока девушка размышляла, чтобы такого написать мужу, тот ее опередил. Как дела? Чем занимались? Как гор? Как любая порядочная мать, Белка только за сегодня сделала почти два десятка снимков сына. Камера в новеньком айфоне. Было чудо, какой хороший. Например, на фото с прогулки можно было даже рассмотреть кристаллическую решетку снежинки. Белка решила, будет лучше вместо слов скинуть Фокину несколько фотографий. «Осваиваешь новый телефон? Круто! А селфи где?» Неужели это намек на то, что он хочет получить ее фото? Белка испуганно закусила губу. Вскочила с постели, подбежала к зеркалу. «Застонала!» Выглядела она черти как. волосы скручены и закреплены двумя карандашами, старая майка, да еще ведь она дома, и потому без лифчика. Распустив волосы по плечам, Белка покусала губы и, встав напротив лампы, сделала пару кадров, чтобы, естественно, отправить мужу самой удачной. «Красивая моя!» Его. Белка глубоко вздохнула. «Внезапно и совершенно не к месту!» На нее волной накатила паника. «Ну вот что бы она без него делала? Вот что? Как бы жила? И жила ли?» В минуты отчаяния она бывала, о таком думала, что и признаться стыдно. «Еще хочу». «У меня других фото нет». «Так сделай, голенькой». Белка испуганно отбросила телефон и подтянула к груди коленки. «Белка, я пошутил, вернись». «Легко сказать. А у нее кровь в ушах шумит, и все плывет перед глазами от странного какого-то волнения. Нет, конечно, она знала, что некоторые девчонки так делают. Просто сама она так не могла. Точнее, ну вот чтобы просто парню свою интимную фотку...» «С другой стороны, Гордей Александрович не просто парень, он ее муж». Белка подделала дрожащими пальцами лямку Майки и спустила с одной груди. Тут уж она не прицеливалась, не выискивала ракурса поудачнее. Так, зажмурившись, что-то щелкнула и отправила. А потом спрятала голову под подушку и застонала, сжав уголок наволочки в зубах.